Корнилов вспомнил свой разговор с Колокольниковым, когда тот никак не мог выдавить из своей памяти ни одной существенной приметы подозрительного мужчины и подумал, а встретил, сразу узнал, иначе не поехал бы за ним. — Ладно, что хотите, делайте. А этого пьянчушку через час на ноги поставьте, — сказал он зло. — Пригласите врачей, они знают, как с алкашами обращаться. На шатырь, пару клестеров, понятно? «Понятно, товарищ полковник», — сказал Аникин. «Петр Андреевич, ты распорядись вызвать в отделение скорую. Лейтенант меня сейчас к завсберкассы проводит и вернется, и пусть едет с врачами к свидетелю. Адрес-то знаете? Так точно. Но скоро сюда подойдет Бугаев от профессорши вашей». «От Блошкиной, напомнил Замятин. «Вот-вот. Введите его в курс дела». Пускай едет на Литейный. Поднимает ребят на поиски Колокольникова. Машину для него найдете? Найдем, Кивнул Замятин. А то потом пусть мою берет. Корнилов тяжело поднялся с кресла. Поехали, лейтенант. Вот ее дом, показал Аникин, настоящая в осадку. Желтое четырехэтажное здание с эркерами. Квартира семь, третий этаж. Живет с мужем и дочерью. «Волга остановилась у небольшого скверика». Корнилов попросил шофера. «Отвези лейтенанта в райотдел и вернешься». «Жди на этом же месте». Он еще хотел сказать Аникину, чтобы позвонили, если будут новости. Наверняка у заведующей сберкассы есть телефон. Но машина уже тронулась. Корнилов досадливо махнул рукой, но тут же подумал. «Ладно, долго я здесь не задержусь». Деверь ему открыла девушка лет двадцати трех. У нее было узкое лицо, тонкий, чуть раздвоенный на самом кончике нос, русые волосы, уложенные копной на затылке. Вот только цвет ее больших глаз он не успел разглядеть. В прихожей было темновато. — Вам кого? — спросила девушка. — Я хотел бы видеть Зою Петровну. — Пожалуйста. Девушка посторонилась, пропуская его в прихожую. — Проходите. И крикнула негромко. — Мама! «Тебе?» Она пошла вперед по небольшому коридорчику, открыла дверь в просторную, очень ухоженную и прибранную комнату. Корнилову это сразу бросилось в глаза. Даже несмотря на то, что в комнате стоял полумрак, лиловый августовский вечер уже заглядывал в окна. Высокая, стройная женщина с такой же копной волос на затылке, что и у дочери, только совсем седых, стояла у стола, и вынимала из сумки пакеты с зубной пастой, баночки с кремом и, как показалось Корнилову, еще какие-то чисто женские предметы обихода. Видимо, по дороге с работы она зашла в магазин. Обернувшись и увидев в дверях мужчину, Зоя Петровна ойкнула и смахнула все свои пакеты и баночки снова в сумку. Извините, ради бога. Я думала, кто-то из соседок. Она протянула дочери сумочку. «Таня, возьми...» «Потом разберешь. Там кое-что и для тебя». И спросила, «А вы по какому делу?» «Зоя Петровна», — сказал Корнилов. «Мне хотелось бы поговорить с вами наедине». «Ваша дочь не обидится?» Он повернулся к Тане, внимательно разглядывающей содержание материной сумочки. «Ну что вы, что вы!» — не поднимая глаз на Корнилова сказала дочь. «Я испаряюсь. Садитесь, пожалуйста» предложила Зоя Петровна и пододвинула Корнилову стул. «Может быть, зажечь свет?» «Нет-нет», — запротестовал он, — «еще не темно». «Я должен представиться!» Полковник Корнилов из уголовного розыска. Женщина села напротив на другом конце стола. Внимательно посмотрела на полковника. В ее поведении, во всех ее действиях не чувствовалось тревоги. Это было приятно Корнилову. Я вас слушаю. Зоя Петровна, — начал Корнилов, — и тут вдруг вспомнил все. Огромную коммунальную квартиру на пятой линии Васильевского острова, большую холодную комнату, в которой жили они с матерью в голодную зиму сорок первого, и слабые звуки рояля, доносившиеся из-за стены. Там вместе с больной теткой... Жила его сверстница Зоя Лапина, как две капли воды, похожая на дочь этой милой и интеллигентной женщины, сидевшая сейчас напротив него в едва освещенной рассеянным светом комнате.